567 Следует ясно понять, что космическая материя лишена зла, но что образы злые, насыщены отрицательными энергиями человека, создает он уже своей волю злой. Этими темными порождениями насыщена аура Земли, насыщены низшие слои астрального мира, насыщены ауры человеческие. Сами по себе Краски художника в известном смысле нейтральны, но полотно, вышедшее из-под кисти его, может уж нести на себе печать добра или зла. Так одна и та же энергия толкает человека пожертвовать жизнью своей для другого, и же, наоборот, погубить человека ради спасения собственной жизни. Психическая энергия нейтральна. Печать света и тьмы накладывает на нее человек, и ответственность его, потому велика за все, на что он налагает глиф зла, Давно уже сказано, что оскверняет человека не то, что входит в него, но что выходит. Именно реакция на внешнее воздействие важна, каково бы ни было это воздействие. Если злая стрела ауры, коснувшись, не вызовет злоба в ответ, то все зло злой стрелы останется с пославшим ее. Она может вызвать боль. Не это страшно, но страшно, на вибрации зла злом отвечать, тьму утверждая в себе вместо света. потому ты и сохранить хранить спокойствие, равновесие, не поддаваясь старательным усилиям темных породить в сердце тьму и заставить сознание зазвучать на волну зла с нею согласно в унисон. Есть на злобу отвечать злобой, на раздражение раздражением, на пугание страхом или на что-либо низкое низким, то означать это будет подчинение внешним воздействиям и у них. Если же волну этих воздействий встретить спокойно, и не ответствовать на нее вовсе, или же отвечать на волне, тонус которой прямо противоположен волне воздействующей, то это уже будет свобода от темных воздействий, это же будет победы. Но только тогда, когда внешнее воздействие не вызывает никакой реакции, когда на него сознание не отвечает никак, тогда и только тогда утверждается явление равновесия духа. Не реагировать никак условия уявления этого равновесия. Да, это трудно, очень трудно по-человечески, но мощь равновесия утверждена, быть может, только так. И жизнь, этот прекрасный учитель, дает много возможностей на каждом шагу упражнять себя в этом. Даже на механическую улыбку трудно не отвечать улыбкой. До чего силен в человеке бояться. А может быть, даже и не паяться обезьяна. И тут рефлекторность мешает. Рефлекторность поступков и мыслей. Паяц, обезьяна, еще попугай. Все это спутники низшего я в человеке. На злобу рефлекс будет злобным. Наследие луны надо и жить».